Настя твердо сказала себе, «А ну, соберись!» «Ничего страшного пока не случилось. Подумаешь, сумку вырвали. Спасибо, что сама цела». Прийти в себя удалось на удивление быстро. «Так, теперь нужно срочно решать, что делать». Часы показывали половину четвертого. До встречи с дедом Никитичем два с половиной часа. Идти в милицию, писать заявление... Настя вспомнила, как говаривал Сенька, «Милиция — это наиболее бесполезный правовой институт». Настя тогда еще смеялась и просила Сеньку, чтобы изъяснялся попроще. «Ну, приду я в милицию. И сколько я там проторчу? Часа два, не меньше? Пока то, пока сё. Наверное, уговаривать будут, чтобы я заявление не писала. Явный же, как пишут в газетах, висяк» и этого мотоциклиста сроду не поймаю тем более я даже номер его не заметила да и был ли он кстати вообще этот номер нет решила она в милиции идти бесполезно наплевать забыть и домой не выбьют они меня из колеи пусть и не надеются буду варить суп со звездочками как собиралась а потом в больницу она в пять минут Добралась до дома, снова поздоровалась со старухами на дворовой скамейке, вихрем взлетела по лестнице, ключ от квартиры, к счастью, был не в сумке, а в кармане. Молодец я, предусмотрительная. Настя сунула ключ в замок. Что за ерунда? Не поворачивается? Или это у нее руки до сих пор дрожат? Вставила ключ по новой, снова не крутится. Да что ж сегодня за день такой неудачный? Сумку вырвали, замок сломался. Она навалилась на дверь плечом и опять взялась за замок и еле удержалась на ногах. Дверь подалась, а ключ-то по-прежнему не провернулся. Первая мысль была — развернуться и убежать. Куда угодно, просто прочь отсюда. Как можно дальше, немедленно, на вокзал в Москву, Ксения. «Успокойся, истеричка!» Ну, подумаешь, замок сломался. Он всегда заедал. Да, но дверь-то открыта. И ноги от страха подгибаются, и руки дрожат. А сердце, кажется, сейчас остановится. Нет, нет, не дождетесь. Настя стиснула зубы и осторожно вошла в квартиру. «Здесь никого нет, никого нет». — Нет никого. — Да. Пусто. Только пол в комнате весь усыпан бумагами, и валяются пожелтевшие конвертики старых писем и жалобный комок дедовой рубашки на полу. — Нет, не может быть! — кажется, она закричала в полный голос. Неужели она проиграла? Впервые в жизни взялась под свою ответственность за важное дело и проиграла. Настя на ватных ногах прошла в спальню. Здесь тоже полный разгром, постельное белье сорвано и даже матрасы вспороли. А бабушкина брошка растоптана злым каблуком. Камушки разлетелись по полу и искрят под лучами солнца. Нет сил смотреть. Она подошла к окну, и задернула шторы Потом взяла стул. Его, к счастью, не вспарывали. Видно, двенадцать стульев не читали. Встала на него, не разуваясь. Поздно уже думать о чистоте порядке И снова закричала. Теперь уже от радости. Тайник, который когда-то показала ей бабушка Татьяна Дмитриевна, налетчики не нашли. И Настя триумфально достала оттуда все то, что представляло реальную ценность — свой паспорт, заначку на обратный билет и, на всякий случай, и тетрадь Николая Арсеньевича, заботливо обернутую вощенную бумагу. Вот вам, вот вам всем гадам! Только да чё ж глаза-то щиплет, если улыбаться сквозь слезы, Да, становится все горячей и горячей. Настя сама удивилась, как спокойно она рассуждает об опасных и совсем непривычных ей вещах. Наш с Никитичем план нужно срочно менять. И я, кажется, уже знаю, что нужно делать. И делать быстро. Настя вышла из дома в начале пятого. Одета по походному, джинсы, кроссовки, куртка. На спине рюкзак, драгоценная тетрадка на теле засунута под пояс джинсов. По логике в покое ее не оставят. Одна надежда — у нее есть выигрыш во времени. Пока сволочь на мотоцикле доберется до заказчика, пока они скумекают, пока решат, что делать дальше, но в любом случае ехать в больницу ей нельзя. И Никитича туда пускать тоже — «Значит, у нее остается единственный выход». И Настя подняла руку, подзывая такси. Первый водитель оказался парнем ракетирского вида. «Куда? Красавица!» Хищно улыбнулся он ей. «Спасибо, никуда». «На вокзал? Но денег у меня только рубль». «Нет, даже меньше, копеек семьдесят». «Дура, что ли?» — рявкнул шофер и рванул с места с яростным визгом покрышек. «Пронесло. Значит, парень не из этих». Второй водитель выглядел приличней. Мужчина средних лет. И, главное, машина не частная, а настоящее такси с шашечками. «К больнице подвезете?» склонилась к окошку такси Настя. «Только бы согласился, потому что боковым зрением она видит. За спиной у нее опять маячат какие-то мужики» очередные наблюдатели кажется весь южнороссийск за ней ходит сменяя друг друга к больнице пожалуйста повторила она как можно громче Да садись садись разрешил шофер чё кричишь то настя облегченно плюхнулась на сиденье машина тронулась она обернулась да нет сомнения ее снова ведут На тротуаре стояли двое мужчин, незнакомых, и провожают такси внимательным взглядом. «Ну и попала же я!» «Идиотизм! Бред! Кто бы подумать мог? Ведь дедова тетрадка полтора года валялась в нашей московской квартире, и никто, ровным счетом, никто не проявлял к ней никакого интереса. Только Николенька пытался ее на кораблике пустить, а тут вдруг прорвало». Прям кино какое-то, только в реальной жизни. И Настя вдруг с удивлением поняла, что ей это кино нравится. Она даже рот разинула. Вот это да! Ведь и правда нравится. И интересно, почему же я не боюсь. Точнее, боюсь, но не смертельно. Ведь по характеру я трусиха. Трусиха из трусих. У вас... «Случилось что-то?» — сочувственно спросил шофер. «А что?» — вырвалось из своих мыслей Настя. «Кто-то заболел?» — спрашиваю, — терпеливо повторил водитель. «Нет, никто. А у меня к вам вот какая просьба. Вы меня не в больницу отвезите, а на причал. Знаете, там, где частные лодки стоят?» Водитель сразу насупился. Видно, уже приготовился ей сочувствовать, выспрашивать подробности о заболевших близких, а тут вдруг причал. Туда и ехать-то ближе, чем в больницу. Значит, выгодная сделка срывается. Настя поспешно сказала, «Я вам по двойному счетчику заплачу. Только, пожалуйста, езжайте быстрее». Ограничение по городу 40 километров буркнул водитель. «Тройной счетчик, и езжайте хотя бы 60». Настя на себя надевиться не могла. Надо же, каким тоном она разговаривает, какие разговоры ведет, словно частный детектив из романов Чейза. Водитель ей не ответил, но скорости прибавил. А Настя снова вернулась к своим мыслям. — Так что же все-таки со мной происходит? Где... Дрожащие коленки, где рыданье, где крики «Сеня, спаси!» Я не знаю, что делать, да и не хочется ей никого просить о спасении. Азарт ее охватил, ей интересно самой справиться, полностью самой. Так почему же я всегда раньше считала, удивлялась Настя, что ни на что не способна, что мне рулевой нужен?